Один из паблишинки студия Амперфект представляют Фергюс Хьюм Паук Глава первая Возможное партнерство Снаружи финский клуб на Пэлмел представляет собой обычный особняк 20 века. Внутри же интригующее название его подтверждает греко-римская архитектура с ее обширными пространствами, мраморными полами, расписными потолками и стенами с колоннами, вполне успешно адаптированными к холодному британскому климату. Различные комнаты именуются латинскими названиями, и их использование строго соблюдается. Стоя перед особняком, вы знаете, что находитесь в Лондоне. Входите и видите Афины, скажем, обитель Алкивиада. Прислушиваетесь. И обрывки речи наводят на мысль об имперском Риме. Таким образом, учитываются вкусы всех участников собраний клуба, будь то пожилые и педантичные, или же молодые и легкомысленные. Современный сленг, а также величественный язык Вергилия, слышны в афинском клубе, поскольку он, как и Сен-Пол, это все для мужчин, потому и имеет коммерческий успех. Незнакомцы? Они охотно появляются здесь вместе с членами клуба, чтобы своими глазами узреть это славное место, о котором витает немало разнообразных слухов. Входят в особняк через ворота из искусственной бронзы. Сначала в вестибюль, затем проходят через внутреннюю дверь в атриум, покидая входную комнату для знакомств и общих бесед. Справа, если смотреть от дверного проема, находится таблинум, который исполняет, возможно, не очень правильно с точки зрения названия роль библиотеки. Слева величественный портал ведет в триклиний, то есть в столовую. В конце атриума, нейтральной территории клуба, где встречаются его члены и незнакомые люди, открываются вращающиеся двери в пинокотеку. По идее, это должна быть картинная галерея, но в соответствии с современными требованиями она используется как комната для курения. Эти три помещения, просторные, богато украшенные и высокие, выходят под колоннаду или перистиль, В зимний сад со стеклянной крышей, который тянется узким проходом вокруг трех сторон здания. Веридарий, как члены клуба называют эту возделанную полосу земли, простирается всего на 20 футов от мраморного тротуара Перестиля и ограничен боковыми и задними стенами соседних домов. Он заполнен пальмами и тропическими растениями, экзотическими и местными цветами, и благодаря тому, как искусно расширено его пространство посредством огромных зеркал, увитых лианами и плющом, решительно напоминает обширные античные сады удовольствий, простирающиеся на огромное расстояние. Вид из таблинума, пинокотеки и триклиния — это триумф перспективы. На первом этаже под государственными апартаментами расположены кухни, служебное помещение и комнаты для прислуги. Над ними — кабинки, где члены клуба как постоянные, так и случайно отдыхают на роскошных ложах, более удобных, чем обычные кровати. Наконец, на верхнем этаже, куда можно подняться на лифте, находятся бильярдные, комнаты для игры в карты и небольшой тренажерный зал для тех, кого интересуют физические упражнения. Вся схема этого необычного здания смоделирована только в большем масштабе по образцу дома Главка, описанного Бульверлиттоном в последних днях Помпеи. Прочтение этой знаменитой истории подсказало предприимчивому строителю отличающуюся новизной оригинальную идею великолепным результатом которой и стал Афинский клуб. Членами его должны были быть ученые классики, но они пребывали в меньшинстве. Большая часть тех, кто покровительствовал этому последнему лондонскому чудаку, были чрезвычайно современны и проявляли свою настойчивую современность среди древней искусственной среды, подобно тому, как сказано в Деяниях, глава 17, стих 21. «Ибо афиняне и чужеземцы, которые были там», не тратили свое время ни на что иное, как на то, чтобы либо рассказать, либо услышать что-нибудь новое. И, конечно, они действовали в соответствии с текстом, поскольку вся скандальность и новизна уникального клуба, казалось, проистекали из этого псевдоклассического источника. Пьесы обсуждались в рукописи, романы накануне публикаций, изобретатели приезжали сюда, чтобы предложить планы дирижаблей или объяснить, как Земля может подавать сигналы на Марс. У некоторых участников были совершенно новые идеи по улучшению двигательного механизма, другие хотели развить цвет из звука, подробно и многословно описывая, как музыку можно сделать видимой. Что касается политики, то Афини не знали все, что происходило за общественными кулисами, и могли одинаково верно предсказать войну, смену правительства, отречение монарха или восстание угнетенного народа. Если какой-либо путешественник пребывал из далеких стран с рассказом о недавно открытом острове или совершенно новом животном, он обязательно становился членом клуба. Таким образом, хотя интерьер особняка Напелмел наводил на мысли о Греции и Риме, нейронии Перикле, комфортная обстановка его, предназначенная для быстрого завершения деловых задач, переходящих в утонченное развлечение, а также идеи, разговоры и одежду участников, опережали как минимум на 6 месяцев тенденции и моду текущего года. Афинский клуб ярко представлял собой смесь двух далеких друг от друга эпох — очень древний и очень современный. А темные века были опущены, поскольку членам клуба ни к чему было средневековое невежество. Теплым июньским вечером, по дорожке с мозаичным изображением собаки и предупреждающей надписью «Собачья пещера» Прогуливался молодой человек лет 24, чья внешность больше соответствовала классическому античному окружению, чем его безупречно сидящий парадный костюм. Его овальное чисто выбритое лицо походило на облик чистокровного эллина. Вьющиеся золотистые волосы и большие глаза цвета неба Италии в полдень наводили на мысль о боге Солнца. А фигура его, гибкая, подвижная и стройная, напоминала Гермеса-проксителя. Он был почти агрессивно красив и, по-видимому, знал об этом, поскольку вошел в особняк с надменным видом властелина мира, полностью уверенного в себе и своих достоинствах. Его кипучая жизнерадостность была столь же заметна, как и приятная внешность, а в элегантном одеянии чувствовалась особая оригинальность, явно намекающая на желание максимально использовать свою привлекательность. Ему, несомненно, удалось подчеркнуть все то, чем одарила его природа поскольку даже служитель, который подошел, чтобы снять с молодого человека легкое пальто, казалось, был поражен этим великолепным образчиком безупречного здоровья, совершенной красоты и абсолютного господства над жизнью. Должно быть, все феи пришли с обильными дарами к колыбели этого счастливого молодого джентльмена. Он казался воплощением радости бытия. «Мистер Артур Вернон здесь?» — спросил он, поправляя жилет, дотрагиваясь до цветка в петлице и вытаскивая носовой платок из левого рукава. «В пинокотеке, сэр», — последовал ответ, поскольку все служащие были тщательно проинструктированы по правильному произношению. «Должен ли я сказать ему, что вы здесь, мистер Мондерс?» Названный джентльмен лениво зевнул. «Спасибо, я сам с ним встречусь». И, кивнув служащему, он легкой походкой прошел через атриум, Выглядел при этом как одно из творений Флаксмана, только более одетое. Джон Флаксман, 1755-1826 годы жизни. Художник и скульптор английского неоклассицизма. Бросая изучающие взгляды направо и налево, чтобы увидеть, кто присутствует, а кто нет, мистер Мондерс вошел в пинокотеку. Это была продолговатая зала с мраморными стенами с трех сторон и величественным рядом колонн с четвертой, открывающим вид на сад. За колоннами виднелась буйная растительность под леской, из которого выстреливали высокие пальмы, двоящиеся на зеркальном фоне. Мозаичный пол курительной комнаты был устлан персидскими молитвенными ковриками, чья яркая расцветка гармонично сочеталась с изображениями на полу. Здесь стояли глубокие кресла и диваны с мягкими подушками, все обитые темно-красной кожей, которая приятно контрастировала с белоснежными стенами. Множество классической формы маленьких столиков из белого металла были расставлены повсюду. Поскольку стояла середина июня и время было поздним, массивный камин, выглядевший несколько неуместно в этой исполненной легкости зале, был заполнен журными папоротниками и белыми цветами в красных глиняных горшках, сочетаясь таким образом с общей цветовой гаммой. Красное и белое — Снег и огонь с зелеными отцветами, струящимися из Дария, ничто не могло быть художественнее. Под Перестилем, рядом с фонтаном, где вода била из раковины тритона и падала в неглубокий мраморный бассейн с радужными оттенками, стояло несколько столов с медными столешницами. Рядом с ними в живописном беспорядке располагались плетеные стулья, задрапированные яркими ковриками. Один из них занимал высокий стройные стройный мужчина лет тридцати. С сигарой во рту и чашкой кофе у локтя он нетерпеливо смотрел на дверь и резко вскинул глаза, услышав пружинистые шаги Мондорса. «Наконец-то ты здесь», — заметил он несколько холодно, взглянув на часы. «Почему не пришел на ужин, как договаривались? Уже скоро девять». «Не мог сбежать от своей тетушки», — ответил Мондорс, неторопливо опускаясь на соседний стул. «Она, казалось, была чем-то расстроена и не отпускала меня». Во всем мире не найти такой любящей тети, как миссис Бэдж, и такой навязчивой. Учитывая, что она воспитывала тебя с детства, снабжает деньгами и намерена сделать своим наследником, ты мог бы говорить о ней более доброжелательно. Мондерс пожал плечами. С моим образованием в Итоне и Оксфорде все было в порядке. Она достойно поддерживала меня тогда. Но сейчас я не имею от нее больших денег, и исходя из этого, получу в наследство очень немногое. «Ты должен радоваться, что хоть что-то унаследуешь», нахмурившись, сказал Вернон, и легкий тон его друга раздражал. «Почему?» — спросил тот. «Мои родители давно в лучшем из миров. Тетушка Эмили — моя единственная родственница. У нее нет ни ребенка, ни цыпленка. Если она не собиралась оставлять мне свои богатства, ей не следовало приучать меня к роскоши и безделью». «Ни ребенка, ни цыпленка» — английская идиома со значением «одинокая бездетность». «Конечно, было бы лучше, если бы она заставляла тебя работать», презрительно согласился хозяин. «Но ты всегда был ленив и расточителен». «Я рожден для радости. Я полевая лилия и роза сарона». «Ты осел». «Ты так думаешь?» — сухо спросил Мондерс. «Что ж, я надеюсь изменить твое мнение по этому вопросу, прежде чем мы расстанемся». «Придется приложить усилия». «Но ты ведь пригласил меня не для этого. Ты назначил мне встречу, а сам...» «Не явился минута в минуту, опоздал почти на два часа. Но какое это имеет значение?» «Для меня имеет. Я занятой человек», — отрезал Вернон. «Это ты так говоришь», — Мондерс прямо посмотрел на собеседника. «Некоторые знающие люди так не думают. Твой бизнес...» — Вернон резко оборвал его. «У меня нет бизнеса, я независимый человек». «И все же занятой», — мягко возразил Мондерс. В его тоне была та многозначительность, которая заставила Вернона покраснеть, хотя он и оставался неподвижным. Само собой, он собирался дать пояснение, а точнее отпор. Но гость посмотрел на него так прямолинейно и с насмешкой, что Вернон прикусил губу и воздержался от поспешных высказываний. Мондерс, все еще улыбаясь, достал сигарету из золотого портсигара и закурил. «Ты мог бы предложить мне чашечку кофе?» Вернон сделал знак проходящему мимослужащему. «Чашку кофе для мистера Мондерса!» «С ванильным бобом», — подсказал последний. «Другой я не люблю. И поторопитесь, пожалуйста». Затем, когда слуга удалился, он учтиво обратился к хозяину. «Я забыл, о чем мы говорили». «Я тоже холодно парировал Вернон». Мондерс, изящно покуривая, опустил ладонь на медный край стола и испытующе взглянул в решительное лицо своего друга. От всего облика Вернона исходила сила и уверенность, куда больше, чем у его изнеженного собеседника. Глаза его, тоже голубые, но особого глубоководного оттенка, были крупнее и пронзительнее, чем у Мондерса. Лицо также овальное, с тонко очерченными чертами, но куда сильнее отмеченная признаками частых и усиленных размышлений. Волосы темные, гладкие и коротко подстриженные, полная противоположность золотистым и вьющимся локонам визави, при этом блестящие и странные эпитеты для характеристики мужчины, пушистые. Оба были чисто выбриты, но крупный рот Вернана был твердым, в то время как губы Мондерса словно не сжимались вообще, чем выдавали нерешительность. У первого заметно более спортивная фигура, У второго тонко и грациозно, и хотя оба ухожены и хорошо одеты, Вернон не был таким денди во внимании к деталям. Поэтически выражаясь, один из них был ночью, а другой днем, и внимательный наблюдатель отметил бы, что первый использует для достижения своих целей силу тела и разума, в то время как последний больше полагается на хитрость. И судя по виду этих двоих, хитрость и разум, если можно так выразиться, делали правильные выводы друг о друге. Тем не менее, они были друзьями детства, затем школьными, и поскольку их жизненный путь шел параллельно, оставались друзьями и ныне, но с определенными оговорками. «Ты всегда был глубок, как колодец, Арти», сказал Мондерс, наконец, отводя глаза от лица собеседника и поворачиваясь, чтобы взять свою чашку кофе. «Не называй меня Арти», — раздраженно огрызнулся Вернан. «Ты был Арти в Итани, когда мы были мальчишками». «Сейчас мы не в Итани. — Мне всегда виделось что-то уязвимое в том, что солидного человека называют его христианским именем вне семьи, тем более дурацким уменьшительным. — Ты можешь называть меня Конни, если хочешь, как раньше. — Не стану. Мне достаточно Константина Мондерса. — О, и кто же это? Светловолосый юноша проницательно взглянул поверх кофейной чашки, которую подносил к губам. — Вы придерживаетесь официоза, сэр? «Имя не всегда личность», — коротко сказал Вернон. «Ты мне не доверяешь». «Не знаю. Пока не вижу причин доверять тебе». «Ах, ты скоро узнаешь, когда я объясню, почему попросил тебя встретиться со мной здесь», — сказал Мондерс в своей легкомысленной манере. «Осмелюсь предположить. Продолжай». Его друг вздохнул. «Какой же ты немногословный берюк, Арти?» Меня зовут Вернон, если ты не возражаешь. «Всегда, Вернон?» — спросил Мондерс кратчевом тоном. Последний насторожился. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что хочу, чтобы ты взял меня в партнеры». «Партнерство?» — лицо Вернона покрасняло от гнева. «Что, черт возьми, тебе известно?» «Сбавь тон, помягче. Я знаю очень много, но незачем ругаться. «Это дурной тон, Вернон? Чертовски дурной тон». «Дело в том, — элегантно продолжил он, — что моя тетя держит меня на мели, а я хочу иметь все, что возможно, чтобы наслаждаться жизнью. Я подумал, поскольку я весьма неплохо разбираюсь в людях, ты мог бы пригласить меня стать партнером в твоем детективном бизнесе?» Вернон поспешно оглянулся вокруг. «К счастью, в перестиле не было гостей» и только два джентльмена находились вне пределов слышимости в пинокотеке. «Что за чушь?» — бросил он резко, но с заметной опаской. «Я так не думаю. Твой отец умер три года назад и оставил тебя практически ни с чем. Не имея профессии, ты не знал, что делать, и, стыдясь просить занимать или воровать, обратил свою наблюдательность и острый ум на пользу закону. На раскрытие преступлений». Мондерс выудил из жилетного кармана визитную карточку и поднес ее к сузившимся от молчаливого протеста глазам друга. На этой карточке написано «Немо, частный детектив 22, Фенелла-стрит, Ковент-Гарден». «Немо», а значит «никто», я полагаю. Но еще этот «Немо», как мне известно, означает Артура Вернона из афинского клуба. Джентльмен, к которому обращались, разорвал визитку на кусочки и отшвырнул их в цветочную клумбу. «Что за чушь?» — повторил он все так же резко. «Как ты вообще додумался объединить меня с этим агентом по частным расследованиям?» «Ах, это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее тебе прямо сейчас», — Мондерс взглянул на часы. «Я должен быть на балу через час, и хочу, чтобы мы уладили этот вопрос до того, как я уйду отсюда». «Это так важно?» «Еще бы! Вопрос партнерства?» Повисла пауза. Ну? «Мне нечего сказать», — твердо ответил Вернон. Мондерс поднялся. «В таком случае я не стану терять времени Я отправлюсь на бал Леди Корсун раньше, чем она ожидает». «Леди Корсун?» Вернон покраснел и прикусил губу. «Да». «Она не приглашала тебя на свой бал, не так ли?» «Само собой нет. Она ведь знает, что ты влюблен в ее дочь Люси. Это молодая леди из тех, кто выходит замуж за деньги» а у тебя их нет, кроме тех, что ты зарабатываешь на своем детективном бизнесе. Возможно, если я скажу ей, что ты преуспеваешь в роли Немо, она могла бы и задуматься о...» К этому времени Вернан был на ногах. «Не смей, не смей!» — хрипло выдохнул он, и на лбу его выступили капельки пота. о, -о — Мондерс поднял брови. «Так значит, это правда!» Сядь! Свирепо скомандовал Вернон, возвращаясь на свое место. Мы должны сначала досконально обсудить этот вопрос, если не возражаешь. Я пришел сюда именно за этим, только не задерживай меня слишком долго. Я вписан у Люси на третий вальсы и не должен ее разочаровывать. Вернон поморщился. Ты не имеешь права называть мис Корсун по имени? Почему нет? Она с тобой не помолвлена. Я люблю ее. «И пока что?» «Пока, имей в виду, Вернон. У меня есть такое же право, как и у тебя быть с нею на коротке». «Я слышал, ты был почти помолвлен с мисс Димсдейл». «О!» — Мондор с легким щелчком стряхнул пепел с сигареты. «Вот здесь ботинок на другой ноге». «Ботинок на другой ноге?» «Английская идиома. Значение?» «Ситуация кардинально иная. Все перевернуто с ног на голову. Она любит меня, но я не люблю ее. Тем не менее, для меня будет не без выгоды, если Ида станет миссис Мондерс. У старины Димсдейла наличная просто бесконечно, и Ида наследует все, как и его единственный ребенок. Но он хочет, чтобы она вышла замуж за полковника Таутона. Ну, вы знаете, за того вояку, что преуспел в истреблении какого-то горного племени в Индии. Однако Ида любит меня, и у Таутона нет шансов» если, конечно, я не женюсь на Люси Корсун и не уступлю ему. — Ты циничный, тщеславный, легкомысленный молодой осел, — прошипел Вернон с холодной, едва сдерживаемой яростью. — Я запрещаю тебе говорить о мисс Корсун в таком коммерческом ключе. И не смей называть ее по имени. Она любит меня, я люблю ее, и мы намерены пожениться, если... если леди Корсон вам позволит. Закончил Мондерс, вытягивая свои длинные ноги. «А не выйдет, мой дорогой друг. Она считает, что ты недостаточно богат для юной леди». «Мне не доводилось слышать, что Константин Мондерс — миллионер», — с язвительной горечью возразил Вернон. «Мое лицо — это мое состояние, старина. И есть разные способы получить согласие леди Корсун». «Какие способы?» — вздернулся Вернон, испытывающий, вскинув глаза на своего самоуверенного друга. — Ах, ты просишь слишком многого. Я пока еще не твой партнер. — Означает ли это, что ты знаешь о леди Корсун нечто такое, что может заставить ее согласиться? — Возможно. Я много чего знаю о большинстве окружающих нас людей. У каждого есть свои секреты, а также своя цена. — Ты тоже частный детектив? — усмехнулся верно, надкидываясь назад. о, -о" Мондорс ухватился за это полупризнание. «Значит, ты Немо». «Да», — неохотно согласился загадочный джентльмен. «Хотя мне сложно догадаться, как ты узнал о моем бизнесе. Я бы хотел, чтобы этот факт оставался в тайне, так как это может стать катастрофой для меня в обществе». «Возможно», — лениво признал Мондерс. Никому не нравится припираться с Асмодеем, разбирающим крыши в домах. Отсылка к роману Алена Ронали-Сажа Хромой Бес, 1707 год, в котором Асмодей, спасенный из заточения студентом, желая искусить последнего, водит того ночью по крышам домов и, приподнимая их, показывает неблаговидные черты частной жизни обитателей города. И все же ты хочешь присоединиться к Осмодею? Все еще выказывал недовольство Вернон. О, да! Я думаю, это прибыльный бизнес. Понимаешь ли, я хочу денег. Как я узнал об этом, не имеет значения, и не думаю, что кто-то еще свяжет тебя с этим абстрактным Немо. И когда я стану твоим партнером, я, конечно, буду держать это в секрете. Ради себя самого. Осмелюсь предположить, усмехнулся Вернон, тайне взбешенный тем, что ему приходится подчиниться. И на каких условиях ты желаешь присоединиться к бизнесу, который так презираешь? «Половина прибыли», — четко ответил Мондерс. «Воистину, ты высокого мнения о себе». «Никто другой не потрудится на этом поприще, если этого не сделаю я сам», добродушно», — добродушно ответил Мондерс. «Смотри сюда, Арти. О, ладно, Вернон, если так хочешь. Твое дело как частного детектива узнавать кое-что о людях и...» «Прошу прощения, но ты говоришь через шляпу», — едко перебил Вернон. Моя работа заключается в том, чтобы помогать людям улаживать дела, о которых широкой публике знать не положено. Говорить через шляпу — англоязычная идиома в значении бахвалиться, преувеличивать, говорить глупости. Я не вникаю в чужую частную жизнь. Они приходят ко мне с трудными запутанными делами, и я разрешаю их в меру своих возможностей. — Да уж, — снисходительно кивнул Мондерс. «Ты умеешь придать этим делишкам благородный оттенок, старина, но все равно это грязная работа». «Ничего подобного!» — почти прокричал Вернон, затем понизил голос до яростного шепота. «Мой бизнес абсолютно честен и не запятнан. Сам характер его требует секретности. Но я не берусь ни за что такое, что могло бы бросить тень на мою честь. Репутация прежде всего. Доходы от моего имения невелики, но я имею трезвый взгляд на вещи». «Мой главный инструмент — отточенная логика. Вот что позволяет мне торговать особыми услугами под именем Немо». «Под розой, конечно», — засмеялся Мондерс. «Под розой» — латинское крылатое выражение, означающее секретно, тайна. «В древнеримских домах над столом изображали розу — символ молчания, чтобы дать понять, что обо всем сказанном во время застолья, в том числе во хмелю, следует молчать где бы то ни было». Ты не выставляешь свой товар на витрине. Я это прекрасно понимаю и готов присоединиться к тебе. О, ты не ошибешься, мой дорогой друг, я стою того, чтобы иметь меня в качестве партнера. Я много знаю о Томе, Дике и Гарри такого. Они предпочли бы, чтобы это не попало в газеты. Том, Дик и Гарри. англоязычные имена идиома. Обозначение неизвестной личности. Значение встречный и поперечный, первый встречный, обычный человек — кто угодно, любой, а также все. «Я не занимаюсь шантажом», — жестко заявил Вернон. «Какое неприятное слово. И совершенно ненужное. Разве я предлагал кого-то шантажировать? Я лишь говорю, что, имея весьма недурственное знакомство с знанкой светской жизни, я могу зарабатывать свою половину прибыли Немо, само собой помогая тебе». «А если я откажусь?» «Я намекну, имея в виду, я ничего не буду говорить прямо, но я намекну в свете, что ты, хм, профессионально-любознательный человек». «Не знаю, осознаешь ли ты это», — медленно произнес Вернон. «Но ты негодяй». О, «Боже мой, нет, вовсе нет», — беззаботно возразил Визави. «Я просто молодой человек со вкусами герцога и доходами нищего. Естественно, я хочу увеличить доход» а твой тайный бизнес, похоже, имеет преимущество в плане немедленного получения наличных. — И если я не соглашусь, ты сделаешь все, чтобы разрушить мое положение в обществе? — Это бизнес, ничего личного, — быстро ответил Мондерс. — Загони человека в угол и освежу его на досуге. — Ну, ты согласен? — Я не могу поступить иначе, насколько я вижу, — с горечью покачал головой Вернон. Тем не менее, ты должен дать мне неделю, чтобы прийти к решению. «Возьми месяц», — великодушно ответил посетитель. «Я не спешу сдирать с тебя шкуру, старина. Ты загнан в угол, и ты это знаешь. И вот что. Если мы разбогатеем на этом деле, я дам тебе шанс с Люси, а сам заберу иду Димсдейл с ее десятью тысячами в год». «Будет ли у нее столько?» «О, само собой. Я навел справки», холодно, — холодно сказал Мондерс. Знаешь ли, нет смысла прыгать в темноту? Прыжок в темноту — английская идиома. Означает шанс, которым человек пользуется, несмотря на неуверенность в последствиях или исходе. Старина Димсдейл, его христианское имя Мартин, был комиссаром полиции в Бирме несколько лет назад, и там, видимо, потряс дерево пагоду, исполняющую желание. Сейчас он в отставке и живет в великолепном бунгало, которое построил в Хэмпстеде. Из него выйдет неплохой тесть. Аида такая красавица. Это был бы отличный выбор. А как насчет полковника Таутона? Его можно вычеркнуть. Полковнику 45. Выглядит он неплохо, но у бедняги очень мало мозгов. У него старинный загородный дом в Йоркшире и... Ну, так я буду болтать всю ночь. Мондерс вскочил. А Люси ждет меня. Ты можешь взять месяц на размышление. — Благодарю, — холодно отчеканил Вернон. — Дам тебе ответ через месяц. — Конечно, это будет «да». Ты не можешь сказать ничего другого. — И вот что я думаю, — Мондор сбросил искрящийся смехом взгляд через плечо. — К этому времени ты должен был изменить свое мнение о том, что я осел. И он направился к выходу, все еще смеясь. Вернон рванулся за ним и схватил за плечо. — Не осел, негодяй, — выдохнулся сдерживаемой яростью. Смех Мондерса торжествующе зазвенел.